8. Загадка Личности Тайна Личности — это большой вызов для когнитивных наук. Что делает вас с собой, а не другим человеком? Где берут начало черты характера, которые отличают каждого из нас? Трудно дать однозначный ответ. Весьма вероятно, что большинство слушателей испытывают соблазн искать причину в мозге. Наша сущность базируется на генах, анатомии мозга и электрической активности его функциональных единиц — нейронов. Но это всё равно, что утверждать, будто ключ к содержанию текста лежит в компьютере и его компонентах. Если компьютер будет повреждён или его составные части износятся, то содержание и смысл этой работы утратятся навсегда. Вы же понимаете, что это не так. Всем известно, информацию можно извлечь в том виде, в каком она была представлена в компьютере, и перенести ее на другое устройство. Тогда будет можно снова прочесть все то же содержание и наделить его все тем же смыслом. Отличительные черты написанного сохранятся, конечно же, при условии, что информация и форма ее подачи не подвергались значительным изменениям. Следовательно, ответ лежит не в физическом носителе, а в самих данных. Это точное и смелое предположение. Если распространить эту аналогию на область когнитивной психологии, то мы увидим, что понятия личности и ее идентичности более близки к концепции информации, организованной определенным образом, чем к физическому носителю. Личность и личностная идентичность ближе к персональным данным, чем к материальному мозгу. Что такое личность? Дать определение понятию «личность» нелегко. Холлпорт предлагает более 50 разных вариантов. Но в одном, как мне кажется, сходятся все учёные. Личность представляет собой уникальную конфигурацию черт и признаков, которые делают её единственной в своём роде, не похожей на всех остальных людей. Это совокупность, которая характеризует поведение человека. Когнитивные науки утверждают, что каждый из нас — это мозг, который порождает индивидуальный разум. Вспомните хотя бы название одной из последних работ Антонио Дамасио, представляющего мнение значительной части современных ученых. «Мозг создал человека». На первом месте мозг, а только потом разум. Вовсе не так, как мы считали всего лишь несколько лет назад. Находятся и те, кто заходит дальше и занимает еще более радикальную позицию. Например, для философа-когнитивиста Дэниела Деннета разума вообще не существует. Как отмечалось ранее, Деннет отрицает реальность субъективного опыта, а не разум в принципе. Именно такие взгляды у некоторых из самых влиятельных представителей когнитивистики, хотя нельзя сказать, что их и разделяет все научное сообщество. Несмотря на то, что мы все относимся к одному биологическому виду, и обладаем одинаковыми способностями, свойственными человеку, мы отличаемся тем, как их используем. Кто-то хорош в науках, у других — способности к искусству и литературе, а есть те, кто могут достичь выдающихся успехов в религии или философии. Эйнштейну нет равных в области физики. Пуанкаре — блестящий математик. Иисус проявил себя как исключительный религиозный лидер, а Жюль Верн — как потрясающий предсказатель. Если кроме интеллекта принять в расчет еще и чувства, эмоции, характер человека, то становится понятно, что каждый из нас уникален и с этой стороны. Есть люди импульсивные, а есть невозмутимые и расчетливые. Есть те, кто дрожит от страха в любой хоть немного рискованной ситуации. И находятся люди, которые перед лицом опасности спокойны и хладнокровны. Пусть биологически мы очень похожи, каждый из нас совершенно по-разному живет и действует, Даже в одинаковых ситуациях. Кроме того, у каждого человеческого существа есть личные убеждения и намерения. Мы исключительны. Каждый из нас — это мозг, который порождает индивидуальный разум. Вопреки этим индивидуальным качествам и характерам, личность — это не то, чем мы являемся на самом деле. Слово «личность» является родственным со словом «личина». Маска-накладка, скрывающее лицо. Латинская «персона», от которого происходит личность, в европейских языках в древности использовалась для обозначения персонажей, которых воплощали актеры, надевая на себя маску. В свете выдвигаемого мной представления мы, люди, скрываемся под личинами, которые нам выпали, чтобы занять подобающее нам место на шахматной доске этой жизни». Тот -то и переоделся в медика, другой в политика, третий в адвоката, инженера или философа. К несчастью, большинство носит маски и играет роли, которые им не подходят. Все равно, что в большом оркестре посадить гитариста за фортепиано, а скрипача поставить дирижировать. Пусть и против нашего желания, но такая смена масок и ролей привела нас к катастрофе, и многие из нас оказываются в несвойственной им роли и вынуждены действовать по сценарию, к которому совершенно не были готовы. Мало того, что мы носим маску, так еще и выбрали наименее нам подходящую. Однако, если мы не являемся той маской, которую на себя надели, то что же мы на самом деле? Чем мы являемся глубоко внутри? Если бы личность можно было разложить на самые простые составляющие, то оказалось бы, что она включает в себя разные элементы. Перечислим их, начиная с периферии и двигаясь к центру. Информация, которая поступает в сознание через органы чувств и которая со временем превратится в содержимое разума конкретной личности, станет ее знанием, переживаниями, опытом. Физическим носителем информации является нервная система и мозг. Это самый сложный инструмент, созданный природой для того, чтобы обрабатывать данные, воспринимать их, кодировать, преобразовывать в электрические импульсы, проводить их по нервным путям и в итоге снова декодировать в коре головного мозга, после чего воспринятое станет репрезентацией. Затем идет программное обеспечение, способствующее самой совершенной обработке информации — язык, память и мышление. Мы считаем, что эти программы состоят из алгоритмов — которые позволяют разуму управлять обрабатываемой информацией. Наконец, сознание — базовая фундаментальная сущность, не поддающаяся расчету и становящаяся индивидуализированной посредством нервной системы. Без сознания мы не отдавали бы себе отчета в собственном существовании. Следом за ним идет разум, нечто чисто механическое, что наделяется пониманием по утверждению многих религиозно-философских трактатов Древней Индии. Как личностная сущность готовится принять на себя роль, которая выпадает ей в этом мире? Если мы временно исключим информацию, то останутся органы чувств, программы и сознание, то есть минимальный набор, необходимый для создания человеческой личности. Также нам понадобится контакт с социальной средой, чтобы эта зарождающаяся личность развивалась, росла и формировалась течением лет. Именно окружение является стимулом, необходимым для полного раскрытия собственного потенциала. Личность — это не то, чем мы являемся на самом деле. Так что же я такое? Я — это сознание, которое наделяется индивидуальностью через нервную систему. В процессе индивидуализации оно прибегает к программам для обработки информации, которая поступает через органы чувств. Таким образом, конструируя свою личную вселенную. Информации необходим физический инструмент, который будет служить ей носителем – материальный мозг. Поступление данных в индивидуализированное сознание приводит к появлению чувства и эмоций, а их тип будет зависеть от того, через какие переживания проходит субъект, то есть от удовольствия или боли, которой будет в нем этот опыт. С этой точки и начинается рост и развитие личностной сущности. А через подобный опыт и в зависимости от того, как используются способности, которыми она наделена, и начинает строиться личность с сотнями своих масок, делающих ее уникальной. Смотрите, как индивидуализированное сознание с рождения начинает отождествлять себя с многочисленными аспектами материальной реальности – физическим телом, разумом, полным мыслей – эмоций и одержимостей, постоянными и временными ролями, которые придется играть на протяжении человеческой жизни. Сильнее всего идентичность устанавливается с физическим телом, полом, цветом кожи, национальностью и возрастом. Другой крепкой связью служит профессия. Кто-то становится врачом, кто-то адвокатом, педагогом или инженером. До этого момента мы все являемся детьми своих родителей. Спустя годы мы принимаем на себя новые роли, отца или матери, бабушки или дедушки. Некоторым, кажется, сопутствует удача, и они считают себя хозяевами сотен вещей, которые начинают приобретать с самого раннего возраста. Другие испытывают материальную нужду, живут по-спартански, обходясь без самого необходимого. Наконец, в зависимости от того, как мы реагируем на внешние стимулы, мы становимся спокойными или тревожными, безмятежными или злобными, эмоциональными или беспристрастными. Став взрослыми, мы носим множество хорошо прилаженных масок. При рождении нам было дано лишь сознание, несколько программ, мозг и информация, которую мы воспринимаем с помощью органов чувств. Теперь же мы считаем себя хорошо развитыми, зрелыми личностями. Каковы же границы роста и развития этого индивидуализированного сознания, которое с первых лет нашей жизни начинает копить одежды и приспособления, чтобы во взрослом возрасте дойти до потери своей истинной сущности, идентифицируя себя с персонажами, роли которых ему выпадают в течение жизни. Это все равно, что спросить Вселенную, каковы границы ее расширения и роста, или спросить жизнь, каковы границы биологии, а именно пределы возможностей человеческого разума. Сегодня мы знаем, что границ нет. Относительно человеческой личности подразумеваются лимиты, накладываемые биологическими законами. Но не предусмотрела ли природа какую-либо возможность для личности, совсем недавно приобретенной индивидуализированным сознанием, выжить и продолжить процесс роста и развития в других областях реальности, а, возможно, почему бы и нет, и в той же самой физической реальности? Рост личности Когда скорлупа, под которой скрывается человеческая личность, лопается, новорождённая личность переживает те же процессы роста и развития, что и все макро- и микросистемы, составляющие полноту нашего мира. Этот эволюционный закон, подчиняющий себе всё сущее, позволяет разным системам полностью раскрывать свой потенциал. Вселенная родилась по чистой случайности больше 13 миллиардов лет назад и с тех пор росла и развивалась, формируя галактики, звёзды и солнечные системы. В некоторых потаённых уголках космоса природа заронила семя жизни, которое проросло и эволюционировало, развивая всё более сложные формы жизни, пока не дало начало существования сознательным организмам. Однако этот процесс занял тысячи миллионов лет. Невозможно осуществить его за несколько коротких земных лет. Разум тоже заметно эволюционировал от низших форм к всё более и более сложным, таким, как у человека. Человеческая личность куда сложнее, чем что-либо другое, и несет в себе потенциал, который еще должен раскрыться и проявиться. Она должна расти, развиваться и эволюционировать. Ограничение накладывает лишь время жизни элементов, из которых состоит физическое тело и мозг, а их долговечность зависит от законов физики, управляющих поведением видимой части этого конкретного сегмента реальности. Как мы увидим далее, природа сама заботилась тем, чтобы исправить этот недостаток, причем выбрала для этого креативный и новаторский способ. Так же, как мы заменяем старый ПК на новый, перенеся на него информацию из прежнего устройства, так и природа извлекает личность из старого мозга и внедряет ее в другой, чтобы она могла продолжить свой эволюционный процесс роста и развития. Сознание, личность и информация «Существует глубокая связь между сознанием и информацией с одной стороны и между личностью информации с другой. Дэвид Юм верил лишь в постоянный поток идей и впечатлений. Всё, что существует, — это впечатление», — утверждал он в своём исследовании о человеческом познании. Дэвид Юм, 1711-1776, представитель ампиризма, отстаивающего первичность чувственных ощущений в процессе познания. Юм не признавал идею тождества личности, так как полагал, что в опыте мы не находим никакого впечатления, которое бы соответствовало тому, что называлось бы «я». В его понимании личность – это связка перцепций, то есть восприятий. Таким образом, Юм занял противоположную позицию в дискуссии о тождестве «я», разворачивающейся с момента, когда Декарт выдвинул идею о мыслящей субстанции. Примечание научного редактора. Схожим образом Уильям Джеймс, отец американской психологии, ввел в оборот термин «поток сознания», обозначающий непрерывное течение информации. В беседе, состоявшейся в 1897 году, Джеймс высказал мнение, что в конечном итоге все можно свести к содержимому разума, то есть к информации. «Я считаю, что информация, именно такое название мы выбрали для начинки нашего разума, идет рука об руку с понятиями личность и сознание. Если я извлекаю данные в точности в том виде, как они организованы внутри конкретного разума, то я извлекаю и личность, которую характеризует эта форма данных. Один параграф текстовых сведений может сгенерировать семантическое содержание. Изменив слова или преобразовав их порядок в предложении, можно полностью поменять смысл, Это приводит нас к мысли о том, что порядок слов имеет значение. Если их соединить определенным способом, то в сознании воспринимающего рождается специфический смысл. Если же слова поменять местами, смысл может появиться совсем другой. В случае, когда информация извлекает без изменения ее организации и порядка ключевых элементов, весьма вероятно, что личность, поток информации по Юму и Джеймсу, переживет потерю хард-два или физического носителя. Давайте рассмотрим другой пример, касающийся данных. Если мы научимся извлекать информацию, то сумеем сохранить «я» и остальную часть личности человека. Состояние пациента с болезнью Альцгеймера постепенно ухудшается. Этот упадок прямо пропорционален потере информации его мозгом. Утратив ее полностью, сознание человека по-прежнему останется с ним – но личность, похоже, испарится навсегда. Приведу еще один пример. Пациент с шизофренией страдает тяжелым расстройством, характеризующимся потерей ясности ума и разного рода сенсорно-перцептивными нарушениями. Это приводит его к изменению сознания, бреду. Информация все еще присутствует, но ее обработка подверглась глубоким изменениям. И что же мы наблюдаем? Личность пациента не исчезла, но сильно изменилась. Если посмотреть на факты под этим новым углом, то перед нами откроется потрясающая перспектива, которой мы вас подводим на протяжении этой и предыдущих глав. Наша модель — всего лишь более широкий взгляд распространения вычислительного подхода на Вселенную, воспринимаемую нами как единое целое. Вселенная — это гигантский космический компьютер, а мы — его порождение. Эту мысль нельзя назвать ни новой, ни необычной. «Я твердо верю, что если мы научимся извлекать информацию, то сумеем сохранить «я» и остальную часть личности человека». Звучит потрясающе, учитывая, что личность, согласно предложенной в этой работе модели, может быть реальностью, продуктом той уникальной формы, которую принимает информация, организованная каждым отдельным мозгом. Резюме. В момент рождения человека его разум состоит в основном из физического мозга, программ и индивидуализированного сознания. То, что разум связан с информацией, поступающей извне, через органы чувств и постоянно с ней взаимодействует на протяжении жизни, делает его особенным, ведь он наделяет человека личностью. Однако самым важным компонентом личности, без сомнения, является информация. У меня есть физическое тело, которое может быть мужским или женским, молодым или старым принадлежать к европеоидной, монголоидной или негроидной расе, относиться к врачам, инженерам или адвокатам, состоять в отношениях, иметь или не иметь семью и детей. Все эти атрибуты человеческого существа появляются со временем благодаря разуму и информации. Таким образом, переступив порог 50-летия, мы обладаем разумом и хорошо сформированной личностью. Из всех этих элементов лишь один бренин с точки зрения теории информации и вычислительных наук. Физический носитель, то есть мозг. Комплекс из индивидуализированного сознания, разума, программ, информации и человеческой личности способен сохраниться после смерти своего материального носителя. Тем не менее, как я не устаю повторять в этой книге, материальный мозг не уникален. Его партнер, невидимый мозг, который продолжает свое существование после физической смерти человека — принимает на себя совокупность разума, информации и личности. Из чего же состоит этот невидимый контрагент и где он находится? В следующих главах мы найдем ответ, придуманный и реализованный самой природой с целью спасти личность человека от ее самого грозного врага – смерти.